Глава 21. первая. Около Елизаветинского источника, в ресторации, на дорожках бульвара, в часы прогулок и даже в ранние утренние часы можно было видеть теперь Николая Егорыча в обществе князя Васильчикова и Мартынова, а иногда и полковника Кувшинникова. Они так подружились, что всюду бывали вместе. Если к пустому столику ресторации подсаживался один из них, это значило, что остальные очень скоро присоединятся к нему. Однажды они сидели втроем. «Выпей, Николай Соломон, чаще Кахитинского, оно веселит», — сказал Васильчиков, убедившись в том, что никакие шутки не могут рассеять мрачность Мартынова. «Вино излечивает все, кроме нечистой совести и, пожалуй, любви». Вот именно, — угрюмо подтвердил Мартынов. «Так что же составляет причину ваших страданий, дорогой мой?» «Спросил Николай Егорович. Первое или второе?» «Впрочем, нечего и спрашивать. На совести у вас злодейств никаких не имеется и быть не может. Значит, любовь всему виной. А это дело поправимо. «Вы думаете?» «Но уизволенная гордость и раны самолюбия заживают не скоро. «Виноват», — Николай Егорович поднял указательный палец, — и некоторое время, сощурив и без того узкие глаза, смотрел на Мартынова. «Но ведь за уязвленную гордость и за раны самолюбия можно вступиться и даже отомстить. Смотря кому?» — значительно произнес Васильчиков. «Что значит, смотря кому?» — возразил Николай Егорыч. «Тому, кто это сделал, без различия". «Я держусь того же мнения», — согласился Мартынов. «Тут и спора быть не может», — разгорячился Николай Егорыч. — Хоть любого спроси. — А вот, кстати, офицер Лисаневич. Он жертвы насмешек одного известного всем нам поэта. спросим к его. Лисаневич, — обратился он к проходившему мимо их столика совсем молоденькому офицеру. — А ну-ка, господин офицер, разрешите наш спор. Следует ли всегда мстить за обиду? — Смотря какая обида и какая месть. — Я, разумею, самую обыкновенную дуэль, — Николай Горч посмотрел на Мартынова. «Дуэль», — повторил Лисаневич, — «конечно, если бы меня оскорбили, я бы вызвал на дуэль». «Благодарю вас», — весело ответил Николай Егорович. «Я спросил вас с исключительной целью возразить князю Васильчиков». «Вот вы сказали, что вызвали бы того, кто вас оскорбит на дуэль», — вмешался Васильчиков. «Вызвал бы? Значит, всякого. Думаю, что всякого. В таком случае, почему же вы не вызываете Лермонтова, который над вами смеется?» Лермонтова? Нет, на него рука бы не поднялась. За маленьким столиком воцарилась тишина. Виноват, — проговорил офицер Лисаневич, — меня ждут. И ушел.